«Выход!» Мы столкнулись нос к носу на довольно широкой улице. Я шагнул вправо, уступая ему дорогу. Он тоже шагнул вправо. «Извините», — сказал я и шагнул влево. Э, «Виноват», — пробормотал он и потеснился влево. «Лучше всего в подобных случаях сразу повернуться и пойти обратно. Квартала через два можно перебраться на другую сторону улицы». Если этому субъекту не придет в голову проделать такой же маневр, все будет в порядке. Но я торопился. Он, видимо, тоже. «Простите», — сказал он, пытаясь обойти меня вправо. Я шагнул вправо и понял, что это надолго. Я подался влево, он тоже. Я шагнул вправо и стукнулся лбом о его подбородок. Вокруг начали собираться любопытные. Мы, нежно обнявшись за плечи, топтались посреди улицы. Случайно я увидел его глаза. В них была растерянность и безысходность. С такими глазами уже ничего не придумаешь. Толпа зевак запрудила перекресток. Гудели машины, звенели трамваи. Назревала катастрофа. Наконец подошел милиционер, оштрафовал нас и развел, как дуэлянтов, в разные стороны. Пробка рассосалась, улица приняла свой первоначальный вид. На всякий случай я подождал еще несколько минут и двинулся вперед. И тут заметил, что он идет мне навстречу. Глаза его горели остаточным магнетизмом. Мы начали медленно сближаться. Спасения не было. Судорожно вздохнув, я полез на осветительную опору.